Глава 42. Детектив-инспектор Стюарт, в настоящее время отстраненный, испытывал отвращение. Если существовал какой-то аспект его работы, который вызывал в нем неприятие, то это определенно был запах. Обычно, когда его вызывали на труп, он вынимал из ящика стола баночку Викс от простуды. Немного мази, нанесенной на верхнюю губу, приглушало запахи похуже. Самыми гнусными были несвежие тела, то есть течья смерть наступила достаточно давно, чтобы разложение достигло апогея. По ним же было труднее всего восстанавливать картину произошедшего. Иногда, еще даже не увидев труп, по одному запаху можно было судить, что неделя сложится отвратительно. Стюарт слышал, как другие называли запах сладким, но никогда этого не понимал. Для него это была мерзкая гнилая вонь смерти. Тяжелый смрад приставал и к одежде, словно назойливый призрак, требующий отмщения. После того, как он бросил курить, многострадальная миссис Стюарт время от времени выражала недовольство, учуяв свежий неприятный запах. Но объяснить, откуда он берется, у Стюарта не хватало духу. Вместо этого он придумывал истории о том, как пришлось ковыряться в мусорных баках в поисках улик. Так что увиденная сцена смердела отнюдь не самым неприятным образом. Вовсе нет. Но она уверенно претендовала на награду в номинации «Сцена без участия мертвого тела». Он сбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, решительно распахнул дверь во внутренний офис адвокатской конторы Гриви и Ко и тут же отшатнулся от зловонного удара. Детектив Донаха Уилсон, находящийся в предписанном отпуске по болезни, врезался ему в спину. «Блядь, что это?» — спросил Уилсон. «Воняет так, будто здесь жарили говно». Возможно, ему не хватало манер и такта, но описание вышло необыкновенно точным. Если встретивший их запах был удивителен, то зрелище, открывшееся перед ними, поразило их вдвойне. В центре комнаты стояла согбенная беременная женщина. В одной руке она держала жуткого вида электрохлыст для скота, чьи электроды парили возле самой спины, распростертого на полу мужчины. В другой руке у нее был газовый баллончик, направленный прямо в лицо детективу-инспектору Стюарту. Женщина была вся в поту, с опухшими от слез глазами. «Стюарт?» «Да», — ответил Стюарт, — «это я. Но Ростокс, полагаю». «Покажите документы». «У меня их нет». «Меня отстранили. Уилсон?» Он оглянулся на молодого человека, чья голова была целиком обмотана белой повязкой. «Блин, забыл в машине!» Стюарт отступил на шаг. «Так, мисс Стокс, просто расслабьтесь. Я детектив-инспектор Джимми Стюарт. Вчера вечером мы разговаривали по телефону. Неужели вы не узнаете мой голос?» Женщина стала изучать его, сосредоточенно прищурившись. «Скажите что-нибудь еще. Кажется, вам не помешала бы чашка чая». Нора выронила оба оружия и отшатнулась к столу, чтобы опереться на него двумя руками. «Вы совершенно правы. Господи, спина уже отваливается. Вам помочь?» Она покачала головой, тяжело дыша. «Он вас хоть пальцем тронул?» «Пытался, но не успел. Почувствовал, что угроза немедленной расправы устранена». Распростертая на полу фигура пискнула. «На меня напали! Я хочу выдвинуть обвинение!» Стюарт наклонился, чтобы как следует рассмотреть лицо мужчины. «Мик Шерри, чтоб мне провалиться!» «Давно не виделись? По-моему, ты обосрался, Майкл!» Мужчина поднял голову. «Это из-за нее?» «Серьезно? Специально приду послушать, как ты будешь рассказывать об этом на суде!» «Босс!» в глаза, Стюарт увидел Уилсона, указывавшего на что-то в углу. «Ого! Этот пистолет случайно не ты выронил, Майкл?» «В первый раз его вижу». «Ну, конечно. Уверен, твои слова полностью подтвердят отпечатки пальцев». «Я требую адвоката». «Как удачно. Тут как раз есть адвокат, но она, кажется, не очень тебя любит». Мужчина, в котором Стюарт безошибочно опознал Мика Шерри, сделал попытку встать. Стюарт придавил ботинком пальцы Шерри. «Полежи пока на полу, Майкл». «Это полицейская жестокость». «Я дважды отправлял в тюрьму твоего дядю Терри и один раз твоего брата», — сказал Стюарт. «Они оба неисправимые преступники, но, в сущности, не такие уж плохие люди». «Какого хе...» Стюарт перенес на ногу ровно столько веса, чтобы до Шерри дошло. «Сейчас ему лучше помалкивать». «Я к тому, что ты только что наставлял пистолет на беременную женщину. Я почти уверен, что даже твоя родня не стала бы сейчас возражать, если бы я выбил из тебя семь оттенков дерьма». «Шесть», — заметила Нора Стокс. Джимми Стюарт взглянул на нее с недоумением. «Шесть», — повторила она. «Один оттенок из него уже выскочил». «Справедливое замечание», — согласился Стюарт, прежде чем посмотреть на Уилсона. Наручники. Молодой человек покачал головой. Ладно, Мик. Я собираюсь вывести мисс Токс отсюда, чтобы она могла подышать. Но детектив Уилсон останется с тобой. Имей в виду он еще хуже, чем я относится к тем скотам, которые нападают на женщин. Я не а -а -а -ах Стюарт сильнее надавил на пальцы. Тот факт, что тебе это не удалось, Майкл, ни на грамм не облегчит твою участь. Стюарт убрал ногу с его руки и повернулся к Уилсону. «Мы будем снаружи. Если дернется, прострели его как-нибудь поинтереснее». Уилсон кивнул. Оба знали, что у него нет оружия, но Уилсон был вполне уверен, что Шерри не станет это проверять. Подонок уже понял, что сегодня не его день. Стюарт поднял с пола газовый баллончик и электрохлыст, после чего провел сток с мимо ее обидчика. Пока она приводила себя в порядок в туалете, он решил вскипятить чайник. К тому времени, как она выйдет, у него уже будут две заваренные кружки. Заодно появилось время подумать о том, о чем думать совсем не хотелось. О том, что не давало покоя с тех пор, как позвонила Нора Стокс. О том, с чем придется иметь теперь дело, хочет он того или нет. К счастью, звонок раздался в тот момент, когда он только-только подвез на домой из больницы святой Екатерины. Стюарт настоял на этом, невзирая на протесты раненого напарника. Это было самое малое, что он мог для него сделать. Кроме того, теперь, когда его отстранили, ему все равно было нечем заняться. Они припарковались возле дома Уилсона, как влюбленная пара на исходе второго свидания. И Стюарт в очередной раз попытался выразить благодарность Уилсону за спасение своей жизни. Когда накануне вечером Стюарт добрался наконец до дома, Он понял, что не может заснуть, и стал опять прокручивать в голове то, что случилось в парке. А самое главное, он не мог избавиться от образа многострадальной миссис Стюарт, стоящей в вестибюле штаб-квартиры Гарда Шихана, заплаканной, но гордой тем, что имя ее мужа навсегда останется высеченным на мраморной доске. Погиб при исполнении служебных обязанностей. Только вместо этих слов Стюарт увиделись другие, слишком кичливый, Слишком медлительный, слишком старый. Несмотря на дополнительное время, которое у него появилось на то, чтобы все обдумать, вторая попытка извиниться вышла даже хуже, чем первая. Звонок Норы Стокс оказался весьма кстати, поскольку за полминуты до него Стюарт нечаянно процитировал песню «Салин Дион» и стал бормотать нечто совсем бессвязное в отчаянной попытке скрыть этот позорный факт. Нора вышла из туалета, и Стюарт протянул ей кружку крепкого чая. «Уже лучше?» «Лучше. Вам точно не нужен врач?» «Все в порядке», — Нора вяло улыбнулась. «Просто очень устала и беременна». «Когда срок?» «Через две недели. Я решила поработать как можно дольше, чтобы накопить на отпуск по беременности». «Тоже верно. Может, мне позвонить будущему отцу?» Нора Стокс покраснела. «Давайте не будем об этом, ладно?» «Хорошо, не лезу». Настала очередь смутиться Стюарту. Оба сели на стулья в приемной. Через закрытую стеклянную дверь они видели Уилсона, караулившего пленника. «Как бы то ни было», — сказал Стюарт, «но эта история сделает вас легендой среди всех полицейских». Стокс устало рассмеялась. «Многие ли адвокаты по уголовным делам могут таким похвастаться?» Отхлебнув чай, Стюарт повернулся и посмотрел на нее. Ну так что будем делать? Как сама себе адвокат могу сказать, что владение электрошокером это 10 тысяч штрафа до 5 лет тюрьмы и совершенно точно лишение адвокатской лицензии. У него был пистолет. Поэтому я сомневаюсь, что попаду в тюрьму, но работы все равно лишусь. Вы удивитесь, какой этичной становится профессия юриста, когда привлекает публичное внимание. Электрошокер? Какой электрошокер? «Странно, но я его не видел». Нора Стокс взглянула на Стюарта и улыбнулась. «Когда полиция ради тебя что-то скрывает, это бросает тень на профессиональную репутацию. Рискую показаться шовинистом и ретроградом, но скажу, что вам помогает не полицейский, а отец трех дочерей. Мне искренне жаль, что мы не сможем предъявить обвинение этому куску говна. Прошу прощения за грубость. Я собиралась назвать его сраным пидорасом, так что можете не извиняться. Но я могу гарантировать, что и он не подаст на вас в суд». Нора Стокс бросила на Стюарта испуганный взгляд. «Что вы, зачем? Наверняка ведь можно и по-другому». Конвоируя Шерри вниз по лестнице, Джимми Стюарт крепко держал электрический шнур от чайника, которым были связаны руки бандита. За все 41 год службы он ни разу не столкнул подозреваемого с лестницы. и ни разу не испытывал такого искушения, как теперь. Даже мерзкая вонь не входила в топ-3 качеств, которые отталкивали его в пленнике. Тот факт, что его придется теперь отпустить, заставлял кровь в жилах вскипать. Достигнув нижней ступеньки, Стюарт толкнул его вперед и вывел за дверь, на небольшую асфальтированную автостоянку. Сейчас она была пуста, если не считать Ровера Стюарта и Астры Стокс. Уилсон спустился вместе с ними. Мисс Стокс осталась наверху, открывать окна и придумывать, как избавиться от неприятного запаха. «Короче, Майкл, запомни, что я сказал. Сегодня твой счастливый день». Шерри пробормотал что-то невразумительное. Возможно, оно и к лучшему. Стюарт хотел поскорее закончить то, о чем он наверняка потом пожалеет. Развязывая шнур, он шепнул Шерри на ухо. «Если когда-нибудь еще раз она тебя увидит или услышит, Майкл...» Я жизнь положу на то, чтобы тебя уничтожить. Со следующей недели я пенсионер, у которого абсолютно нет никаких увлечений. Тебе не понравится, если я увлекусь тобой. Поверь мне». Стюарт резко дернул шнур вниз, чтобы акцентировать свою мысль. «А если ты хоть на секунду задумаешься о том, чтобы подать иск, я обрушу на тебя целый дождь из дерьма. Извини, если заделся живое». Ты утонешь в нем так быстро, что даже пикнуть не успеешь. Шерри попытался вырваться, но Стюарт схватил его за плечо и притянул назад. И как только ты в него погрузишься по ноздри, я лично расскажу каждому отбитому психу, которого арестовывал, что ты угрожал беременной женщине. Не было такого. Ну, конечно. Вскрытие покажет. Стюарт сдернул электрический шнур и вытолкнул Шерри на автостоянку. Несколько минут они стояли с Уилсоном бок о бок и наблюдали, как делает первые робкие шаги, сгорающие от стыда мужчина. Когда Шерри обернулся, оба улыбнулись и помахали ему рукой. «Вот поддонок, заметил Уилсон. «Абсолютное отребье. Хотя, с другой стороны, можно сказать, его обгадила сама судьба». Они увидели, как две девочки-подростка остановились и с невыразимым ужасом взглянули на проходившего мимо них Шерри. До стоянки донесся их удивленный смех. Уилсон повернулся, чтобы зайти в дом, но Стюарт придержал его рукой. «Вот интересно», — сказал Стюарт. «Откуда они узнали?» «Что?» Стюарт испытующе посмотрел на молодого человека. Вспышка вины, мелькнувшая в глазах Уилсона, смыла последние остатки зыбкой надежды, за которую цеплялся Стюарт. После того, как вчера вечером мне позвонила мисс Токс, я так и не сообщил об этом оперативной группе. Конечно, я был обязан это сделать, но накануне выдался тяжелый денек с бомбой, покушением на убийство, героем-напарником, спасшим меня от смерти и вот этим всем. К тому же я старый, забывчив. «Бля, о чем ты говоришь, Джимми?» Уилсон попытался отодвинуться, но Стюарт схватил его за руку и притянул к себе. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, Донаха». Стюарт никогда не называл напарника по имени. Вероятно, Уилсон даже не подозревал, что он это имя знает. Я ничего не сказал, поскольку понял, что у нас завелась крыса. И меньше всего мне бы хотелось, чтобы кто-то добрался до Малкроуна через его адвоката. Поэтому я рассказал только тебе, отдыхавшему в тот момент на больничной койке. Уилсон отстранился, но не с гневом. Он выглядел так, будто его сейчас стошнит. Вероятно, до этого момента молодой человек даже не осознавал всех последствий. Но этот момент, по крайней мере, настал. «Я... можно взглянуть на твой мобильник, Уилсон?» «Дай угадаю. Гэри Феллон, Старый друг семьи?» Уилсон вдруг вскинулся с выражением искреннего возмущения на лице, хотя в глазах его блеснули слезы. «Ты очень неправ, Джимми!» «Вот, держи». Стюарт с удивлением заметил, что Уилсон протягивает ему телефон. «Она позвонила мне, когда ты был наверху с тем айтишником. Она сказала, что они просто хотят, чтобы их держали в курсе из-за большого резонанса». Стюарт промотал список исходящих звонков. «Одиннадцать двадцать семь вечера, Вероника Дойл». «Должно быть, Уилсон поговорил с ней сразу, как только Стюарт покинул палату». «Блядь, это что, то пиарщица?» «Честно говоря, Джимми, я решил, что это просто, ну, поможет им не допустить плохих публикаций о деле Рапунцель. Она сказала, что хочет быть в курсе дела, контролировать СМИ и все такое». Стюарт вздохнул и бросил ему трубу. «Выходит, ты не крыса. Ты политикан. Наверное, это в крови. Впрочем, какая разница?» Стюарт указал на лестницу. «Ты и только ты виновен в том, что там произошло». Уилсон опустил глаза. «Я понимаю». «Вот так оно и случается», — сказал Стюарт. «Услуга за услугу. Не успеешь моргнуть, и ты уже у кого-нибудь на крючке». «И что же мне теперь делать?» Стюарт стоял и смотрел, как светофоры на перекрестке меняют цвет с красного на зеленый. Двое молодых парней бросились поперек не успевшего разогнаться потока машин, и в этот раз им повезло. «Эх, молодость!» «Неуязвимость». «Что делать?» «Усваивать урок». «Вчера вечером ты был героем, а сегодня уже нет». «Запомни оба этих чувства». Уилсон кивнул. «Я останусь здесь на случай, если Молкроун и Конрой вдруг снова позвонят». «Я могу этим заняться?» «О, нет», — ответил Стюарт с легкой улыбкой. «Для тебя у меня имеется работка получше». «Ты обеспечишь беременной женщине круглосуточную охрану, пока ситуация не разрешится». Стюарт повернулся и шагнул к лестнице. «И на твоем месте я бы не стал ее залить. Видал, что случилось с тем парнем?»